Дневник. Запись номер 751. Хотя я никогда не был военным, служба моего работодателя в космическом легионе без сомнения научила меня многому. Не думаю, что чрезмерно себе льщу, если говорю, что поступил очень хорошо, учитывая обстоятельства. После необходимой адаптации многие джентльмены могут Принести немало пользы. На самом деле я сомневаюсь, что хотя бы один офицер из десяти готов так же честно, как дворецкий, признать свое поражение и бежать, сохраняя остатки достоинства. Мне кажется, чем выше офицерское звание, тем больше заметно отсутствие такого ценного качества. С другой стороны... Охотники из Деджаза, которых я раньше никогда не знал и не подозревал в разумности, оказались способны на своевременное вступление. Действительно, получилось у них очень неплохо и без излишней суеты. Аэроджип Шута приземлился в лагере охотников как раз в тот момент, когда Юстас О'Биттер выскочил из своей палатки с огромным мешком. Не обращая внимания на капитана и биккера, смотревших на него с большим удивлением, обиттер бросился к шаттлу и закинул мешок в грузовой люк. Затем развернулся и направился обратно в палатку. «Доброе утро!» — дружелюбно сказал шут. Обиттер подскочил, как будто рядом с ним разорвалась граната. В какой-то момент он увидел аэроджип и, кажется, понял, что его сейчас... Не съедят. «Не подкрадывайтесь ко мне», — огрызнулся он, но, поняв, что угрозы нет, расслабился и извинился. «Простите, капитан, мы просто немного напуганы. На вашей планете обнаружилась огромная тварь, понимаете?» «Ну, это не совсем моя планета», — ответил Шут. «Я не могу сказать» что уделял достаточно времени изучению местной фауны. Конечно, зенобианцы рассказывали истории. Но они преуменьшали. Но Биттер закрыл глаза и вздрогнул. Даже близко. Но, простите меня, капитан, я думаю, что вы пришли сюда не просто болтать. Да и, честно говоря, у меня не так много времени. Что привело вас сюда? В этот момент... Остин, Тещин и Ашо выскочили из своих палаток, каждый со своим пакетом, и также забросили их в грузовой отсек. А когда развернулись, заметили аэроджип и встали за обиктером, недружелюбно уставившись на шутка с бикером Молчание нарушил шут. «Извините, мистер обиктер», — сказал он, почесывая затылок. «Я вам помешал?» «Вы собираетесь нас покинуть?» Он отошел на шаг от джипа, оглядывая лагерь. «Конечно же, множество невероятного оружия, замеченного им во время предыдущего визита, уже было упаковано и лежало в шаттле». «Ну, нет смысла скрывать», — поморщился обиттер. «Я и мои мальчики разругались с местным гидом» планируя получить слишком большой трофей. Так что, естественно, мы попросили туземца привести нас к настоящим огромным тварям. И когда он это сделал, такая тварь обнаружилась у нас над головами, капитан. Прямо над головами. Не знаю, что туземцы делали, чтобы выжить, раз уж здесь появился такой монстр. Мы брали с собой довольно серьезное оружие, но тут и осадной артиллерии могло не хватить. — Монстры? — переспросил Шут. — Думаю, я недостаточно времени уделил изучению местной фауны, но если бы существовала угроза, летный лейтенант КВЛ предупредил бы меня. Надеюсь, угрозы для лагеря нет? — Если что случится... Ваши ребята быстро поймут, чего стоят их пушки. Угрюмо пробормотал Аша. Никто не заплатит мне компенсацию за то, что меня чуть не съели. А вот легион может своими бойцами и рискнуть. Добро пожаловать. А мы пока что покидаем этот ад. Я огорчен, слышу такие слова, начал шут. — Не расстраивайтесь, — оборвал его Аша. — Мы пришли сюда для охоты и отдыха, но планета перспективна в других направлениях. Не знаю никого, кто вбухал бы деньги в это место и был на первом же неосторожном шагу съеден Годзиллой. «Годзиллой — Не понимающе переспросил Шут. — Вы правильно расслышали, — подтвердил обитер. Если Легион истребит подобных монстров, возможно и туризм развивать, да и вообще место поприятнее будет. Но пока что я не дал бы и гроша. А пока, капитан, простите, но мы должны собираться. Монстров? Посмотрел на Бикера Шут. Истребить? Не уверен, что понимаю, о чем они, сэр, сказал Бикер. Но у меня есть подозрение, что мистер Квел понимает. Может, нам вернуться в лагерь и поговорить с ним? Квел воскликнул шут. Думаю, ты снова прав, Бик. Давай навестим его. Но для начала мне нужно поговорить с Суси. Они запрыгнули в ора-джип, когда Аша и тещин стали собирать палатки. Когда ора-джип скрылся за холмом, Первая палатка уже была сложена и заброшена в грузовой отсек.